В середине ночи решение его было составлено. Он решил, что надо бежать в горы и с преданными аварцами ворваться в ведено и или умереть, или освободить семью. Выведет ли он семью назад к русским или бежит с ней в хунзах и будет бороться с Шамилем, Хаджимурат не решал. Он знал только то, что сейчас надо было бежать от русских в горы, и он сейчас стал приводить это решение в исполнение. Он взял из-под подушки свой черный ватный бешмет и пошел в помещение своих нукеров. Они жили через сени. Как только он вышел в сени с дверью, его охватила росистая свежесть лунной ночи и ударили в уши свисты и щелканье сразу нескольких соловьев из сада, примыкавшего к дому. Пройдя сени, Хаджи Мурат отворил дверь в комнату нукеров. В комнате этой не было света, только молодой месяц в первой четверти светил в окна. Стол и два стула стояли в стороне, и все четыре нукера лежали на коврах и бурках на полу. Ханефис спал на дворе с лошадьми. Гамзала, услыхав скрип двери, поднялся, оглянулся на Хаджимурата и, узнав его, опять лег. Элдар же, лежавший подле, вскочил и стал надевать Бишмет, ожидая приказаний. Курбан и хан Магома спали. Хаджимурат положил Бишмет на стол, и Бишмет стукнул о доски стола чем-то крепким. Это были зашитые в нем золотые. «За шеи эти», — сказал Хаджимурат, подавая Элдару полученные нынче золотые. Элдар взял золотые и, тотчас же, выйдя на светлое место, достал из-под кинжала ножичек и стал пороть подкладку бешмета. Гамзала приподнялся и сидел, скрестив ноги. «А ты, Гамзалу, вели молодцам осмотреть ружья, пистолеты, приготовить заряды. Завтра поедем далеко», — сказал Хаджимурат. — Порох есть, пули есть, будет готово, — сказал Гамзала и зарычал что-то непонятное. Гамзала понял, для чего Хаджимурат велел зарядить ружья. Он с самого начала, и что дальше, то сильнее и сильнее, желал одного — побить, порезать сколько можно русских собак и бежать в горы. И теперь он видел, что этого самого хочет и Хаджимурат, и был доволен. Когда Хаджимурат ушел, Гамзала разбудил товарищей и все четверо всю ночь пересматривали винтовки, пистолеты, затравки, кремни, переменяли плохие, подсыпали на полки свежего пороху, затыкали хазыри с отмеренными зарядами пороха, пулями, обернутыми в масляные тряпки, точили шашки и кинжалы и мазали клинки салом. Перед рассветом Хаджимурат опять вышел в сене, чтобы взять воды для омовения. В сенях еще громче и чаще, чем с вечера, слышны были заливавшиеся перед светом соловьи. В комнате жимукеров слышно было равномерное шипение и свистение железа по камню оттачиваемого кинжала. Хаджимурат зачерпнул воды из катки и подошел уже к своей двери, когда услыхал в комнате мюридов, кроме звука точения, еще и тонкий голос Ханефи, певшего знакомую Хаджимурату песню. Хаджимурат остановился и стал слушать. В песне говорилось о том, как джигит Гамзат угнал своими молодцами с русской стороны табун белых коней, как потом его настиг за тереком русский князь и как он окружил его своим, как лес большим войском. Потом пелось о том, как Гамзат порезал лошадей и с молодцами своими засел за кровавым завалом убитых коней и бился с русскими до тех пор, пока были пули в ружьях и кинжалы на поясах и кровь в жилах. Но прежде чем умереть, Гамзат увидал птиц на небе и закричал им. «Вы, перелетные птицы, летите в наши дома и скажите вы нашим сестрам, матерям и белым девушкам, что умерли мы все за хазават. Скажите им, что не будут наши тела лежать в могилах, а растаскают и огладают наши кости жадные волки и выклюют глаза нам черные вороны». Этими словами кончалась песня, и к этим последним словам, пробетым заунывным напевом, присоединился бодрый голос веселого хан Магомы, который при самом конце песни громко закричал ля -э ля хай ля ла и пронзительно завизжал. Потом все затихло, и опять слышалось только соловьиное чмоканье и свисты сада, и равномерное шипение и изредка свистение быстро скользящего по камням железа из-за двери. Хаджи -Мурат так задумался, что не заметил, как нагнул кувшин, и вода лилась из него. Он покачал на себя головой и вошел в свою комнату. Совершив утренний намаз, Хаджи -Мурат осмотрел свое оружие и сел на свою постель. Делать было больше нечего. Для того, чтобы выехать, надо было спроситься у пристава. А на дворе еще было темно, и пристав еще спал. Песня Ханефи напомнила ему другую песню, сложенную его матерью. Песня эта рассказывала то, что действительно было. Было тогда, когда Хаджимурат только что родился, но про что ему рассказывала его мать. Песня была такая. «Булатный кинжал твой прорвал мою белую грудь, а я приложила к ней мое солнышко, моего мальчика, омыла его своей горячей кровью, и рана зажила без трав и кореньев, не боялась я смерти, не будет бояться и мальчик джигит». Слова этой песни обращены были к отцу Хаджимурата, и смысл песни был тот, что когда родился Хаджимурат, ханша родила тоже своего другого сына, Умахана, и потребовала к себе в кормилице мать Хаджимурата, выкормившую старшего ее сына, Абунунсала. Но Патимат не захотела оставить этого сына и сказала, что не пойдет. Отец Хаджимурата рассердился и приказывал ей, Когда же она опять отказалась, ударил ее кинжалом и убил бы ее, если бы ее не отняли. Так она и не отдала его, и выкормила, и на это дело сложила песню. Хаджи Мурат вспомнил свою мать, когда она, укладывая его спать с собой рядом, под шубой, на крыше сакли, пела ему эту песню, и он просил ее показать ему то место на боку, где остался след от раны. Как живую он видел перед собой свою мать, не такую сморщенной, седой и с решеткой зубов, какую он оставил ее теперь, а молодой, красивой и такой сильной, что она, когда ему было уже лет пять, и он был тяжелый, носила его за спиной в корзине через горы к деду. И вспомнился ему и морщинистый седой бородкой дед Серебренник, как он чеканил серебро своими жилистыми руками и заставлял внука говорить молитвы. Вспомнился фонтан под горой, куда он, держась за шаровара матери, ходил с ней за водой. Вспомнилась худая собака, лизавшая его в лицо, и особенно запах и вкус дыма и кислого молока, когда он шел за матерью в сарай, где она таила корову и топила молоко. Вспомнилось, как мать в первый раз обрила ему голову, и как в блестящем медном тазу, висевшем на стене, с удивлением увидел свою круглую, синеющую головенку. И, вспомнив себя маленьким, он вспомнил и об любимом сыне Юсуфе, которому он сам в первый раз обрел голову. Теперь этот Юсуф был уже молодой красавец Джигит. Он вспомнил сына таким, каким видел его последний раз. Это было в тот день, как он выезжал из Цельмеса. Сын подал ему коня и попросил позволения проводить его. Он был одет и вооружен и держал в поводу свою лошадь. Румяное, молодое, красивое лицо Юсуфа и вся высокая, тонкая фигура его, он был выше отца, дышали отвагой молодости и радостью жизни. Широкие, несмотря на молодость, плечи, очень широкий юмошеский таз и тонкий, длинный стан, длинные сильные руки и сила, гибкость, ловкость во всех движениях всегда радовали отца, и он всегда любовался сыном. — Лучше оставайся, ты один теперь в доме. «Береги и мать, и бабку», — сказал Хаджи -Мурат. И Хаджи -Мурат помнил то выражение молодечества и гордости, с которым, покраснев от удовольствия, Юсуф сказал, что пока он жив, никто не сделает худого его матери и бабке. Юсуф все-таки сел верхом и проводил отца до ручья. От ручья он вернулся назад, и с тех пор Хаджи -Мурат уже не видал ни жены, ни матери, ни сына. И вот этого-то сына хотел ослепить Шамиль. О том, что сделают с его женой, он не хотел и думать. Мысли эти так взволновали Хаджимурата, что он не мог более сидеть. Он вскочил и, хромая, быстро подошел к двери и, отворив ее, кликнул Элдара. Солнце еще не всходило, но было совсем светло. Соловьи не замолкали. — Поди скажи приставу, что я желаю ехать на прогулку. И седлайте коней, — сказал он.